Глава четырнадцатая Предпочтя оставить клинок на случай, если магия действительно не поможет, я вооружилась посохом инферно, не забыв о полном гарнитуре инферно, включая очелье, и система словно в насмешку отправила меня на небеса. Реально на небеса! Под ногами был не пол, а облака — Вокруг все настолько белое и золотое, что аж глаза режет, но в то же время видно, что мы в каком-то величественном храме. Пусть будет греческом. И никого. Понимая, что без подвоха никак, я внимательно осмотрелась и, найдя впереди и немного справа цель, кажется, чей-то трон, скомандовала умницей смотреть по сторонам во все глаза, а сама, не будь дурой, отправила на поиск врагов заклинание. В ту же секунду, словно подслушав, со всех сторон торжественно затрубили горные, едва не оглушая, а откуда-то сверху и слева на меня спикировал Херувим. Реально Херувим! Он выглядел, как голый, пухлощокий младенец с золотыми кудряшками. За его спиной шелестели небольшие белые крылья, как у ангелочка, Но на этом сходство заканчивалось. Во-первых, этот малыш был вооружен совсем даже не маленьким мечом, которым махал ну очень умело. А во-вторых, его лицо исказило такая гримаса злобы. А во рту мелькали такие острые зубы, что я не сомневалась ни секунды. С этим херовимом шутки плохи. Да я едва посох выставить успела, чтобы меня на голову не укоротили. Ну, а потом понеслось. Лже-херувим оказался не одинок в своем желании испортить мне жизнь. Откуда ни возьмись, налетела целая орава голожопых мечников. Так что я без зазрения совести отправила в атаку умницу и начала перебирать заклинания, внимательно отслеживая, какой эффект они оказывают на врага. Так воздушный кулак только мазнул по воинственным карапузам. Шипы из облаков вылезать почему-то отказались, Морозное лезвие вроде бы заморозило парочку, но этого оказалось мало. Цепная молния только разодорила в ватагу, а вот дождь инферна моментально прорядил ряды противников вдвое. Правда, это было настолько некрасиво и чисто по-человечески неприятно слушать завывание боли и предсмертные хрипы существ, слишком похожих на детей, что я предпочла поскорее активировать это заклинание снова, а затем и в третий, контрольный раз. И стало тихо. Тихо, тихо. Аж озноб по спине прошел. Неужели все? Не скажу, что было легко, но... Неужели все? А, нет, не все. Я уже собрала с Херувимов сферы и осколки душ. До чужого трона оставались считанные метры, когда снова сверху на меня спикировал очередной ангел. На этот раз крупный мужчина в белых одеждах, сияющих доспехах и шлеме. и вроде смотрела по сторонам, в том числе наверх, но он умудрился сделать это так стремительно и резко, что от неминуемой смерти меня спас умница, оттолкнувший меня назад и принявший копье в собственное тело. Оно прошило его насквозь и пришпилило к облакам, вдавив в податливую структуру практически целиком, после чего питомец мгновенно растаял. а мне на экран прилетело системное сообщение. «Вашим питомцам получено критичное повреждение. Призыв доступен через сутки». ох ты, мразь!» «Не знаю, почему, но меня это так взбесило, что я не стала сдерживать откровенно звериную злобу, затопившую меня по самые кончики рогов, и, активировав ауру страха, издала вопль баньши». Стоящий напротив воин отшатнулся, отступил на шаг, из прорези для глаз брызнула кровь, но он не умер. Наоборот, его фигуру окутало золотистое свечение, он как будто даже слегка увеличился в размерах, расставляя руки в стороны, затем пугающе ловко провернул копье в руке с явным намерением пришпилить им и меня, а я... я со страху активировала подчинение и у меня получилось внимание вы подчинили босса уровня сообщила мне система заставляя нервно сглотнуть а затем и хохотнуть тоже нервно супер а дальше что на всякий случай проверила описание к заклинанию освежив информацию о том что подчинение действует час после чего тихонько выдохнула и осмотрелась что ж «Час у меня есть. Ищем сокровища?» «Почему я не убила противника сразу?» «Не смогла. Просто не смогла. Не нашла в себе моральных сил безжалостно убить беззащитное существо. Да, глупо. И я все равно его убью. Но через час». Этот час я потратила на то, чтобы найти все до единого сокровища данжа, которых оказалось не так уж и много, как бы мне хотелось. Один запертый на замок сундук... занявший всего одну ячейку системного хранилища, и одна шкатулка из белого металла, предположительно серебряная. После того, как очередной поисковик вернулся ни с чем, я приблизилась к воину, которого мои заклинания опознали как «Архангел Паладин» 23 уровня. И попыталась заглянуть под шлем, но у меня ничего не вышло, после чего я подумала и поняла, что это к лучшему. не хочу увидеть под шлемом человеческое лицо и потом видеть его в кошмарах да он не настоящий наверное но все равно это слишком дико почему мне не дали данж с червями несправедливо и я поступила малодушно просто приказав умри приказ не выполним сообщила мне система черт Старательно перебрала имеющиеся в наличии заклинания, скептично взглянула на имеющееся холодное оружие, поморщилась, вздохнула и, отойдя на несколько шагов назад, наставила на ангела посох. Очищающий огонь Инферно. После первого удара ангел задымился и упал на колени. После второго сел на пятки. И только после третьего начал таять. возносясь ввысь золотистой дымкой, а я ощутила на щеках что-то мокрое. Дождь, что ли? Стараясь не думать, что сделала только что, и уговаривая себя, что это все не по-настоящему, я забрала оставшиеся после босса сферу и осколок, немного растерянно осмотрелась и нашла вдали парящую прямо в облаках дверь, один в один, как ту, через которую я вошла в данж. «Вот такие дела!» — закончила я свой рассказ, сидя на кухне и задумчиво крутя между ладонями кружку, потому что поесть так и не смогла, а вот пить хотелось просто зверски. «Гадко это! Бесчеловечно!» «Настя, это мобы!» — уже не в первый раз повторил Кирилл, сидя напротив. «А если нет?» «Это мобы!» — надавил тоном Ракшас. «Их создала система!» И она же их так обозначила. Вспомни сама. Людей она называет особь, разумное существо и игрок. Остальные — монстры, звери и мобы. Вспомнила? Прикусив губу, неуверенно кивнула, и Кир протянул руку, накрывая широкой ладонью мою. «Если тебе так тяжело, больше не ходи. Есть еще спортивный данж. Да, там дают меньше опыта, но все-таки дают». И убивать никого не надо достаточно быстро бегать и ловко прыгать ну и логику иметь хотя бы в зачаточном состоянии уверен с этим у тебя проблем не будет невесело хмыкнула и качнула головой нет пока точно нет на кону жизни моих родителей кир и если ради них придется убить еще сотню ангелов я это сделаю после чего решительно выдохнула и широко улыбнулась «Вскроем добычу?» Не став делать это за столом, мы ушли к себе, и я, вынув из системного хранилища сферы, сундук и шкатулку, сначала вскрыла полтора десятка маленьких сфер, которые собрала с херувимов. В них не было ничего особо интересного, свитки и зелья на лечение, концентрацию и ловкость, а еще два кольца на силу и выносливость. Из сферы архангела выпало подозрительно знакомое копье, которое оказалось... «Разящим копьем света» с бонусами против нечисти и инферналов. Ну, кто посомневался? Качественный бронированный нагрудник на воина тяжеловеса и «Кольцо истинного света» со встроенным заклинанием против нежити, при активации которого вся нежить в радиусе 10 метров получает единовременный урон в 3000 единиц, и начинает корчиться в нестерпимых муках в течение минуты, получая урон в тысячу единиц каждые пять секунд. Активировать такое колечко может даже не маг, но всего раз в сутки. «А тысячи единиц это много?» — уточнила немного растеряно. «Мы уже составляем своего рода таблицу по мобам», — удивил меня Кирилл. «Так на десятом уровне среднее здоровье данжевых мобов около трехсот». «На тридцатом уже тысяча. На двадцатом около пятнадцати тысяч. Кстати, ты тоже можешь внести в нее свою лепту. Говоришь, пришлось применить заклинание «Огонь инферно три раза? А глянь, какой у него урон?» «О, а ведь верно!» «Чистый огонь — пять тысяч урона», — озвучила системные характеристики заклинания. «Плюс двадцатипроцентный бонус от посоха, итого шесть тысяч». Я применила его три раза, но после крика Баньши, после которого Архангел полностью себя исцелил, — качнул головы Ракшас. Итого восемнадцать тысяч. Подозреваю, из-за противоположности стихий он получил дополнительный дебаф, либо восстановился за счет общего числа здоровья. Хм... Получается, это колечко будет эффективно в том числе против нежити восемнадцатого-двадцатого уровня. Не дурно. Оставишь себе или в общий котел? В общий, конечно. Отмахнулась, в том числе и на копье с нагрудником. На они мне? Слишком специфичные вещицы, пусть лучше их берут те, кто идет в данж, вдруг пригодятся. Кстати, кому-нибудь уже попадалась нежить? Малькам, кивнул Кирилл. заинтересованно, посматривая на сундук, который был заперт на внушительный навесной замок. «Лёху звать? Он уже прокачал взломщика до второго уровня. Для него тут на десять секунд делов, даже без ключа». «А с ключом?» Чуть нервно облизнув губы, подумала и показала мужу свой последний секрет. Несколько секунд Кир озадаченно изучал «ключ универсальный системный», после чего подняла на меня ну очень выразительный взгляд. Вздохнула. «Настя, м? Откуда?» «Из золотой сферы», — ответила честно и сразу же с обидой заявила. «А прикинь, как мне страшно стало! Это же ненормально!» Сдавлено Кашлинов, Кир аккуратно и всего двумя пальцами взял ключ — Изучил его со всех сторон, словно это была какая-то бомба. Затем так же аккуратно вернул и немного скованно попросил. «Откроешь?» «Открыла». И сразу шкатулку, чтобы не тянуть. После чего спрятала ключ обратно в системное хранилище и молча кивнула, когда Кир тихо попросил больше никому его пока не показывать. Кажется, страшно стало не только мне. Ну а пока... Вау! А вот это мне нравится. В сундуке оказалась легкая броня на инфернала в виде стильного кожаного пиджачка с длинными фалдами, которая неплохо гасила урон от холодного оружия и узкоспециализированных заклинаний света. Затем клинок когти, который выглядел как два спаренных лезвия, браслет на силу и выносливость по плюс четыре, сапоги на скорость и заколка в волосы на харизму. нагло цапнула себе пиджачок. Остальное с щедрой барской руки разрешила сдать в общий котел. В шкатулке лежал свиток персонального одноразового телепорта на 300 километров на любой открытый участок личной карты. Но я на него лишь скептично хмыкнула и тоже отдала Кириллу. Мне он погоды не сделает. Заодно вспомнила про другие шкатулки, которые Леша нашел еще в тех пещерах, где мы встретились, и поинтересовалась их содержимым. «Ой, знаешь, уже и не помню», — озадачился Кирилл. «Но тоже что-то не особо большое и ценное. То ли кольца на силу, то ли браслеты на ловкость. Ерунда, в общем». «А что с голубыми хоббитами?» — вспомнила заодно и про них. «С кем?» — недоуменно нахмурился Ракшас. «С хоббитами?» — повторила уже не очень уверенно. которые отображаются на карте голубым, помнишь? — А, с малоросликами! — щелкнул пальцами муж, и я, для верности, сверившись с картой, поняла, что действительно немного напутала. — А, ничего. У нас на них времени особо не было, а сами они из холмов не вышли. Вот мы и прошли мимо, даже не поздоровавшись. — Подозреваю, потому что мы шли вместе с гнолами и троллями. «Думаешь, стоит сгонять до них и навести мосты?» «Не знаю», — пожал плечами. «Только ты учитываешь что у нас уже сто человек на балансе, а это не только необходимость в личном спальном месте, но и как минимум килограмм еды в день». «Про воду молчу, она вроде есть. А еды у нас столько есть?» «Хороший вопрос», — задумал Секир и неожиданно щелкнул пальцами. кстати Мы с тобой до сих пор не посадили дерево, которое нам подарил старейшина Зельгенов. Я еще вчера думал над местом. Как насчет беседки? Выкорчевать все старье, что там сохнет, и посадить наше семечко. Заодно обустроить уголок памяти, как мы хотели. Что думаешь? А одно с другим сочетается? Я неуверенно сдвинула брови. И место, как мне кажется, будет... не нашим личным, а чересчур общественным. Может, не будем пока торопиться? Одно дело, когда в замке живет всего двадцать человек, совсем другое, когда сто. И ведь это только начало, да? В том же Новграде пять тысяч жителей, — усмехнулась и добавила. Было. Кир, понимающе хмыкнул и кивнул, соглашаясь. — А ведь если к нам захочет переметнуться хотя бы треть из них, — Это уже полторы тысячи человек. «Меньше всего нас будет заботить то, что хотят они», — неожиданно жестко заявил Ракшас. Матвей правильно сказал. «Прежде чем спасать всех, надо сначала спастись самим. Взвалив на свои плечи невыносимый груз, мы просто сломаемся. Так что сначала развитие, становление, крепкая база и только потом спасение». Ну или сразу, но очень сильно выборочная. Может показаться, что я говорю страшные вещи, но ты правильно заметила. Если нам нечего будет есть самим, то это прямой путь к анархии и деградации, именно к тому, что сейчас происходит в Новграде. Но мы ведь этого не хотим. — Не хотим, — мотнула головой, подтверждая его выводы. И тут, вмешиваясь в нашу непростую, но такую нужную беседу в клановом чате, тренькнуло сообщение с пометкой «Важно!» «Внимание! Производится улучшение клана. Просьба занять устойчивое положение. Возможны вибрационные колебания реальности». «Прошло не меньше трех секунд. Я уже думала, что обойдется. Но тут пол и впрямь слегка дрогнул». затем еще раз и еще, но после третьего перестал. Зато пространство как будто мигнуло, подернулось рябью и... Ого! Я сразу заметила изменения, которые произошли как минимум в нашей спальне. Во-первых, она стала немного больше, как минимум на метр в длину и ширину. Во-вторых, грубоватая каменная кладка стен... сменилось песочного цвета шпаклевкой, а каменные полы стали деревянными, причем из широких, плотно подогнанных досок, покрытых воском. А в-третьих, наше окно стало шире и обзавелось деревянным подоконником, а на зеленых шторах появился легкий фантазийный узор. И тут же чад запестрил восклицаниями и восторгами, Каждый счел своим долгом отметить произошедшие изменения, которые, судя по всему, коснулись абсолютно всех помещений замка. Ну, а я предпочла глянуть внутреннюю карту и разослать новые поисковики, потому что карта внезапно покрылась пустыми пятнами, и стало дико любопытно, почему. Кирилл тоже к чему-то прислушался и неожиданно заявил, склоняясь ко мне и целуя в щеку. «Пробегусь». «Не теряй, если что. Зови». Так и хотелось уточнить, если что. Но муж уже умчался, а я предпочла прилечь и погрузиться в раздумья, попутно читая постепенно поступающую информацию от исследовательских лент и рассылая по округе все новые. Вдруг, безо всякого предупреждения, ко мне не просто вернулась, а болезненно шмякнулась, вроде бы и моя фиолетовая, но в то же время не совсем, хотя и лента, принеся на хвосте информацию о Веронике, Но не только. Ещё она принесла послание. «Ты ещё кто такая? Учти, я засекла твой интерес. Рискнёшь надоедать — уничтожу!» Вот так сюрприз. Впав в некий ступор на долгие пять минут, только после этого я пробежалась глазами по информации, что Вероника находится в одиночестве — Ближайшие десять метров ни одного живого существа. Она не в плену и не ранена. Развивается, как маг. А вокруг густой хвойный лес. Хм. А что это, собственно, за раса? Катши. Решив, что самое время это узнать, я создала портал прямиком в библиотеку, которая в это время пустовала. Взяла пока единственную книгу с полки — Села на очень удобный диван, попутно отмечая, что полы и стены в этом помещении тоже стали уровнем выше, чем прежде, после чего погрузилась в познавательное чтение, найдя нужную расу по содержанию. По большому счету, написано было мало. Большую часть странички занимал фотографически точный рисунок мужской и женской особи, а ниже шло описание расы. Для начала меня удивило то, что Катши, Это оборотни рода кошачьих, и у них две ипостаси. В первой они мало чем отличаются от людей, разве что немного кошачьими чертами лица и исключительно желтыми глазами. Во второй это огромные черные кошки с белым пятном на груди в форме звезды. Но что самое поразительное, они тоже инферналы, то есть потомки демонов, но не демоны. Склоны к магии и коварству, ясновидению и магии духов. Последнее немного напрягло. Только второго Алекса нам не хватало. Но потом я вспомнила, что некромантия — это магия смерти, а не духов. И решила думать позитивно. В конце концов, это сестра Кирилла. Да и мои исследовательские ленты не обнаружили рядом с ней живых существ. Так что... Блин! Живых! Так, стоп. Без паники. Без паники, я сказала. Для верности активировала интуицию, и внеранговое заклинание — идеальный результат. Обдумала проблему со всех сторон и констатировала, что паниковать и впрямь рано, тем более сейчас, когда лиловая точка отмечена на моей карте маркером и именем. Подумала еще и заранее отправила именные поисковики на родителей, чтобы понять точное направление по внутренней карте. А затем пяток... малоросликом и столько же в Новград. Ситуация слишком нестабильна, нужно держать руку на пульсе. После этого вспомнила, что раз и родители мне тоже еще не знакомы, и почитала сначала про дрэнеров, расу стихийных магов, чья кожа могла быть как красной, так и синей, в зависимости от главенствующей стихии, которые были подозрительно похожи на демонов, как минимум с рогами, но не были даже инферналами а затем про задоров и такие худощавые орки с большими нижними клыками свирепые кочевники умеющие подчинять зверье одной левой а второй шаманить а все потому что у них было не две а четыре руки М да и это мои родители папа механик и мама повар Да, не в садике, а в ресторане, но не суть. Отец тоже зарабатывал хорошо, трудясь в большой автомастерской при престижном автосалоне. Но все же это слишком. Приземленные профессии. И тут такое. Интересно, они сами выбрали себе расы или систему подсунула? В любом случае, я узнаю это совсем скоро. Скоро! Прочитав все про расы родителей, поймала последние поисковики, окончательно обновившие карту замка и призамковой территории. Полистала энциклопедию еще, найдя и себя, и Кирилла, и Семена, и много кого еще, в том числе и информацию про расу Риты, и про Байху, кажется, парня звали Макс, снова отмечая, что белый котик тоже инфернал. «Какая любопытная закономерность!» «Интересно, почему тогда Кирилл не инфернал? Ведь он тоже кот!» «Или дело в другом?» Из раздумий меня вырвал писк кланового чата, куда я изредка посматривала, чтобы не упустить ничего важного, и сейчас был тот самый случай — сообщение от Семена. «Настя, зайди ко мне в кабинет, дело есть». Убрав книгу обратно на стеллаж, не стала скакать порталом, соблюдая приличия, А пошла ножками, тем более было совсем недалеко. Даже постучала, видя, что внутри не только Семен. «Интересно, остальные это видят? Или одна я?» «Настен, проходи!» Семен выглядел довольным и тут же махнул мне рукой, подзывая ближе. «Как ты и говорила, плюхами нас закидали по самую маковку! Это я сейчас о третьем уровне клана!» Замок от и до починили раз, четвертый этаж надстроили два, комнаты расширили три, лоска навели четыре, снаружи мастерских ферм-теплиц добавили пять, зверь-защитник теперь на десять уровней выше среднего уровня клана, ну и, как вишенка на торте, добавили данж на групповое прохождение. Круть! Здорово! Улыбнулась настороженно, ведь так и не поняла, зачем меня позвали. Тем более в кабинете сидели все те же лица, что и два часа назад. А меня зачем позвал? «Точно!» — орг звонко щелкнул пальцами. «Неловко просить, но нам нужны новые карты замка. Поэтажно сделаешь?» «О, да без проблем», — улыбнулась с облегчением. «Сейчас?» «А ты уже обновила собственную базу данных?» «Конечно», — улыбнулась еще шире. «Первым телом, как увидела изменения в нашей комнате. Но мне нужны шкуры и чернила, те уже закончились». «Да без проблем. Чего и сколько?» Сверившись с рецептом, перечислила точное количество всего, а затем согласилась сделать и карту региона, который у меня был уже исследован. Чтобы хотя бы временно повесить ее на стену, ведь мало кто из присутствующих, точнее никто, мог похвастать таким же объемом исследованных территорий. Прикрыв глаза, вызвала перед глазами миникарту, отмечая для себя, что на ней тоже сереют пробелы, которые стоит исследовать как минимум поисковиками, и предложила, как мне показалось, неглупую вещь. Можно сделать большую карту из нескольких маленьких, «Например, два на два или даже три на три. По квадратно». «А тебе это доступно?» — приятно удивился Орк. «Да, потому и предлагаю. Север у нас исследован лучше. Этот центр тоже неплохо, как и восток с западом, а вот диагональные сектора еще не очень». «Максимум по дальности», — уточнил Матвей. «Мы пришли из лагеря с севера, это 30 километров», — начала считать я вслух. «До этого еще километров 15 гор. и того на север 45. Там по горизонтали не больше 15 километров в обе стороны. На юге у нас Новград, это еще 70 километров вдоль реки. От нашего замка четко на восток и запад по 30-40 километров, ну и по диагонали вниз». «Где мы нашли вас? Остальное пока серое». «Охренеть!» — вполголоса пробормотал Захар, который был рас и драконит. «А что за способность?» «Расовая», — ответила с лёгким смущением. «Заклинание на скрупулёзное исследование. Я просто отправляю его либо на определённое расстояние, либо на поиск чёткой цели, и оно возвращается ко мне с информацией, попутно открывая внутреннюю карту. Благодаря этому у меня открылся навык-картограф, а третий уровень кожевника позволяет делать карты. «Ага», — с умным видом протянул Михаил, глядя на меня с пытливым интересом. «Прости, если задаю слишком личные вопросы, но какие еще уникальные заклинания у тебя есть? Про портал мы знаем, а еще?» «Да вроде бы никаких». растерялась и нырнула в личный интерфейс, резко позабыв, что у меня в принципе есть. Порезы в подчинение, очищающие огонь инферно, ну и стандартные, боевые и с лечебными. Это считается? Настена у нас в уникум, не упустил случая похвастаться со мною Семен, пока остальные многозначительно переглядывались и нервно перехмыкивались. А еще библиотекарь и замужем. «Так что думаем, что говорим и делаем, да?» «Настюш, присаживайся. Расходники сейчас принесут». Я видела, как он написал в чат Кате, чтобы она передала курьерам нужные вещи. «А ты расскажи лучше, сколько опыта подняла в данже и что выпало». Кирюха буркнул что-то невнятное и помчался четвертый этаж чердаком инспектировать. «А мне жуть как интересно!» Делать нечего, пришлось рассказывать. К счастью, я уже успела выплеснуть лишние эмоции в первый раз, так что сейчас вполне спокойно рассказала мужчинам все, что их так интересовало, прикинув, что шкала опыта заполнилась примерно наполовину, как мне и обещали, и не забыла рассказать даже о том, что мне выпало из сферы, сундука и шкатулки. «А ты уже и взломщика освоила?» — изумился Семен, как всегда умудряющийся подметить все самое важное. Мысленно чертыхнувшись, постаралась не показать свою досаду и небрежно пожала плечами. Ещё один расовый навык. Получила после <кхм> убийства лича. Да, заставила эта тварь нас понервничать. Тут же нахмурился орк и запоздал и кивнул на мои ноги. Как копытца, кстати. Всё хочу спросить, да забываю. норм «О, да!» — я с радостью переключилась на безопасную тему, предъявляя мужчинам совсем нечеловеческую конечность. Кирилл вчера утром малый свиток регенерации принёс. Пять секунд после активации, и всё стало целым. «Слышал, Мишань?» — Матвей хлопнул друга по плечу. «Вырастим тебе новые ухи, как нехер делать! Все эльфы завидовать будут!» «Я сильф Закатил глаза Михаил, а остальные дружно заржали. Видимо эта шутка звучала уже не впервые.